Ты боишься посмотреть в лицо факта, а факты таковы. Джек, я беременна от тебя, и этот ребенок наш. Понимаешь, твой и мой. Ты сошла с ума, — сказал Джек, поворачивая на дорогу, ведущую в Бель-Эйр, к дому Аманды. Должно быть, это на тебя гормоны так действуют. Но почему, Господи, почему это должно было случиться с нами, со мной? В ответ Аманда только пожала плечами и отвернулась к окну. Она понимала его чувства, но поступить так, как он хотел, она просто не могла. «Послушай», — сказал Джек, остановив машину на красный свет. «Ты можешь поступать, как хочешь, но я предупреждаю тебя заранее. Я не хочу иметь к этому ребенку никакого отношения. Бутылочки, пеленки, ночные кормления, больные уши и режущиеся зубы — все это не для меня». Я не желаю выставлять себя на посмешище. Представь себе, когда он будет заканчивать университет, мне будет уже 90. Я просто не смогу пойти к нему на выпускной вечер. Мне будет стыдно, и ему, я думаю, тоже. Откуда ты знаешь, что это будет непременно мальчик? спросила Аманда холодно. И потом, тебе будет не 90, а 80, 82, если точнее. И вообще, ты просто трус. Джек. Тут Аманда разрыдалась, и Джек, усилием воли, совладав с собой, попытался успокоить ее. — Ну, не плачь, родная моя, — проговорил он. — Я отлично понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Последние недели дались нам обоим очень нелегко. Сначала мы думали, что у тебя что-то серьезное. Потом вдруг нам объявили о твоей беременности. Неудивительно, что ни ты, ни я просто не способны рассуждать здраво. Я знаю, что аборт — это ужасно и с медицинской, и с моральной точки зрения. И все же подумай, что будет с твоей жизнью, если ты оставишь ребенка. О себе я уже не говорю. Неужели тебе хочется начать все сначала и гулять с колясочкой по аллеям? Ты только представь себе, что в 60 лет тебе придется стать участницей автомобильного пола. Автомобильный пул — кооперация живущих за городом соседей-автовладельцев, которые договариваются по очереди возить друг друга на работу или доставлять детей в школу. — Тебе уже 60, Но ты, по-моему, довольно неплохо водишь машину, — парировала Аманда. — И я, если постараюсь, тоже сумею продлить свою водительскую лицензию еще на 10 лет или даже больше. Но дело не в этом. Я не полная идиотка. И по доброй воле я, конечно, не выбрала бы себе такую судьбу, но ведь я и не выбирала. Ни я, ни ты здесь ни при чем. Так захотел Бог. Это Он в Своей неизреченной милости так щедро наградил нас. И мы не имеем права отказываться от этого дара проведения. Пойми, Джек, ребенок — это не кара. Это совсем наоборот. Она очень старалась пробиться к нему но все было бесполезно. Аманда поняла это еще до того, как Джек открыл рот, чтобы ответить, и по ее щекам снова потекли слезы. Джек быстро взглянул на нее, но сразу же отвел глаза. «А ты мне не говорила, что веришь в Бога!» Сухо ответил он. Джек сочувствовал Аманде, но, жалея ее, он одновременно жалел о себе. Ему казалось, что его обманули, предали, и от этого его гнев разгорался с еще большей силой. Она не имела права обходиться с ним подобным образом. Дорианна, к примеру, никогда бы так не поступила. «Нет, я вовсе не так религиозна», — тихим, но твердым голосом отозвалась Аманда, когда Джек затормозил перед крыльцом ее дома. «Но ребенок — это совсем другое дело. Я просто не могу поступить с ним так, словно он какой-то... «Неодушевленный предмет». Джек посмотрел на нее. «У меня тоже есть свои чувства», — ответил он. «И что бы ты ни говорила, переубедить меня тебе вряд ли удастся. Я не хочу принимать никакого участия в том, что ты задумала. Я даже знать об этом не желаю. Если ты сделаешь аборт, я поддержу тебя во всем, чем смогу». «Я найду тебе лучших врачей, лучшую клинику. Я буду с тобой столько, сколько понадобится. Я буду плакать вместе с тобой и буду утешать тебе. Но я не хочу стать отцом в шестьдесят лет».